Глава третья. Кто с мечом к нам придет? Тарас осторожно высунулся из-под раскидистых лап ели и, немного поерзав, устраиваясь поудобнее, поднес глазам бинокль. В принципе, расстояние позволяло вести наблюдение и невооруженным взглядом. Но старшему лейтенанту нужны были все подробности. Окуляры бинокля глухо стукнули о панорамное стекло противогаза. Тарас выругался про себя. Как неудобно, непривычно, жарко и противно. Толстая резина ОЗК стесняла движения и невероятно раздражала. Тарасу хотелось сплюнуть, но в противогазе это выглядело бы несколько нелепо. Спасибо, что противогаз хоть нового образца. И обзор намного лучше, и дышится легче. Да уж, поможет ли только все это? Полковник говорит, что фон на поверхности не позволяет находиться там больше трех часов, даже используя средства индивидуальной защиты. По прошествии же трех часов, даже при приеме ударной дозы препаратов, нейтрализующих действия радионуклидов, не гарантируется, что ты сможешь вернуться в убежище. И бойцы, уходившие чинить вентиляцию, недавно начавшую ломаться с неприятной регулярностью, подтвердили этот факт своими жизнями. Несмотря на ОЗК и противогазы, несмотря на целый комплекс противорадиационных препаратов, которыми были укомплектованы аптечки ремонтников, несмотря на все меры предосторожности, никто из них не вернулся в убежище. Да, все они были из касты рабов, но, тем не менее, У Воронова каждый раз сжималось сердце, когда Трегубов сообщал ему об очередном невернувшемся ремонтнике. А в последний выход на поверхность с ремонтниками отправился один из людей Воронова. Дело в том, что боец, отправленный на замену подшипников в последний раз, со своей задачей не справился. Вентилятор так и не заработал, боец так и не вернулся. Трегубов предположил, что раб мог подвергнуться нападению хищников, которых и так в тайге хватало. А за несколько лет отсутствия человека, зверья расплодиться должно было еще больше. На ремонт отправили трех бойцов со свинофермы и придали им в охранение вороновского зама в полной выкладке. А через несколько часов Тараса вызвал три губов. «Проходи, присаживайся». Полковник повел рукой в приглашающем жесте. «Спасибо, Петр Николаевич. Что там, вернулись наши?» Хотя прецедентов успешного возвращения не было, каждый раз Тарас надеялся, что картина на поверхности не так страшна, как ее обрисовывал полковник. И когда-нибудь ему удастся покинуть опостылевшие стены убежища. Что он будет делать дальше, Воронов не задумывался. Главным было именно вырваться из давящего на мозг подземелья. «Не совсем. Поэтому я тебя и вызвал. Вернулся один из рабов». Облученный да нельзя, без ОЗК, противогаза и всего остального. Прежде чем умереть, он рассказал, что группа подверглась нападению, окончив ремонт вентиляции и поняв, что доза облучения, полученная ими смертельное, они решили послужить убежищу еще хоть чем-нибудь. Уже ставшие героями, спасшие нас всех от медленной смерти от удушья, они решили провести разведку на местности. Насколько хватит сил! Голос полковника театрально возвысился, зазвучав настолько пафосно, что Тарас даже поморщился. Уж очень наигранно это звучало. Хотя с чего полковнику играть? Парни действительно герои и достойны уважения. Просто Трегубов действительно за них переживает. Наверное. Здесь мысли Тараса споткнулись о всплывшую в памяти картину со страшной казнью сержанта Киреева, когда это все только началось. Тогда Воронов оправдал для себя поступок полковника с жесткой необходимостью. Ведь, ненавиди тогда Трегубов порядка с железной рукой, выживание всех населяющих убежища было бы поставлено под угрозу. Но что-то в глубине души говорило ему, что это не так. Разделение на касты ему тоже не совсем понравилось. Но во время голосования он оказался в меньшинстве. Только он, да начмет, проголосовали против рабства и различий в питании. Большинство же офицеров поддержало полковника. Во-первых, кому-то работать действительно было нужно. А во-вторых, если бы Тарас захотел, он бы придумал и во-вторых, и в-третьих, и в-четвертых. Лучше всего на свете человек умеет находить оправдание своим поступкам или же, наоборот, бездействию. Тарасу было не до этого. Первые двое суток после удара прошли для него как в горячке. Потом же его, как мешком по голове, накрыло осознание масштаба произошедшей катастрофы, осознание того, что больше никогда не увидит молодую жену и двухлетнего сына, никогда больше не приедет в гости к родителям, не выгонит из гаража свою видавшую виды Ауди и не отправится вместе с соседом на двух-трехдневную рыбалку, которая чаще всего заканчивалась жутким похмельем и потерей части снастей, не пройдет по улицам родного города не поднимет голову к синему, безоблачному небу, подставляя лицо ласковым весенним лучам солнца. Осознание того, что на весь остаток жизни его дом станет подземная казарма с прикрученным к полу железным столом и откидной койкой, невыносимо давило на психику. Одно время Тарас даже подумывал последовать примеру майора Фисенко, однако что-то удерживало его от этого поступка. Со временем старший лейтенант смирился с положением вещей, но все равно не мог сдержать гримас отвращения, глядя на толстых, обрюзгших, с трудом передвигающихся представителей высшей касты. Хотя Тарас и сам принадлежал к ней, однако жить он продолжал на этаже охраны. Все время, не занятый игрой в шахматы с начмедом, с полковником играть воронов больше не мог, по непонятным ему самому причинам, и немногими обязанностями по убежищу проводил в импровизированном спортзале стараясь удержать в форме хотя бы тело. Однополые отношения, получившие популярность среди высшей касты, вызывали у старшего лейтенанта чувство отвращения. И он предпочитал выплескивать тестостерон, остервенело меся грушу или в спарринге с кем-либо из своих подчиненных. Бойцы, бывшие матерые волки из спецназа внутренних войск, также деградировали. Отсутствие нагрузок, тренировок, общие моральные состояния, Доступность алкоголя и безделье превратили тренированных спецназовцев в располневшие, безвольные куски мяса. Лишь пара-тройка человек, глядя на командира, не вылезала из спортзала и с радостью принимала приглашение на тренировочный бой. Один из этих бойцов, его зам Андрей Степанов, и отправился в качестве охранника на поверхность вместе с ремонтниками. Назначил его сам Трегубов, чему Тарас немало удивился. Он считал, что полковник и в лицо-то его парней не знает, не говоря уже про имя-фамилию. Однако факт оставался фактом. Вызвав Воронова к себе, Трегубов поставил его в известность, что, согласно его распоряжению, вместе с ремонтниками на поверхность идет Степанов. Без вопросов согласился тогда Тарас. Он так и не узнал, что перед выходом на поверхность Степанов упорно пытался встретиться со своим командиром и о чем-то с ним поговорить но ему не дали такой возможности. В общем, завалил кто-то твоего Степанова, и свинарей тоже завалили. Более того, завалили их, когда они нашли несколько трупов наших бойцов в нескольких километрах от входа в убежище, в лесу. И их всех убили. Понимаешь? Всех. И тех, кто уходил ранее. Тех, кто клал свои жизни за то, чтобы мы могли продолжать жить. Эта тварь мочила и грабила наших парней, в то время как мы считали, что они становились жертвами радиации и мутантов. Так этого оставлять нельзя. Берлога того, кто нападал на наших ребят, где-то неподалеку. Не иначе. Ты должен найти его и уничтожить. Иначе, иначе это угроза для всего убежища. Но ведь... «Петр Николаевич, на поверхности же жизнь невозможно! Как же тогда там живут те, кто убивает наших?» Полковник пристально взглянул на родственника. В полумраке кабинета его глаза хищно блеснули. «А я разве утверждал, что это люди?» Глядя на племянника, неуютно съежившегося в кресле напротив, полковник внутренне усмехнулся. Все складывалось как нельзя удачнее. От придурка Степанова отделаться удалось с гарантией. Кто же знал, что спецназер окажется настолько пронырливым? Оказывается, Степанов сам по себе совсем не глупый малый. Уже давно следил за полковником, ощущая нестыковки в версии Трегубова о смертельно опасной поверхности. Сразу с командиром он говорить не стал, надеясь сначала собрать побольше доказательств. Так случилось, что полковник утратил бдительность, и боец застукал его во время ежедневного снятия показаний снаружи, якобы вышедших из строя приборов. Внешние камеры действительно давным-давно пришли в негодность, но показания радиометра, барометра, термометра и аниометра полковник регулярно снимал и записывал в толстую тетрадь. В этой же тетради он вел календарь. Когда Вороновский подчиненный увидел практически нормальные значения, от изумления он распахнул пасть так, что чуть стол ему слюной не забрызгал. Хорошо, что насколько он пронырливым был, настолько же и наивным. Трегубов толкнул ему телегу, мол, где последние несколько месяцев обстановка на поверхности стремительно налаживается. Но он, полковник, не хочет раньше времени давать своим людям даже луч призрачной надежды. Ведь разочарование, в том случае, если полковник ошибается, может быть сокрушительным. И вот, мол, именно сейчас само проведение послало полковнику Степанова. Именно сегодня он собирается отправить наверх людей, чтобы они подтвердили или опровергли версию о том, что наверху все стабилизировалось. Но показания приборов не могут сказать, имеются ли на поверхности враждебные человеку формы жизни, и поэтому рабов кому-то придется охранять. И эта великая честь выпала на долю самого подготовленного и опытного бойца убежища на Степанова. Тот от изумления только еще сильнее выкатил глаза. Конечно, ему очень хотелось быть героем, и он клятвенно пообещал ни слова не говорить никому, включая собственного командира, вплоть до самого выхода, время которого полковник постарался назначить на как можно более ранний срок. Полковник предполагал, что Степанов изменит решение и попытается поговорить с Вороновым. Поэтому под предлогом лучшего отдыха для будущего героя благоразумно поместил спецназовца в апартаментах Верховной касты, поставив часового у двери. Степанов несколько раз порывался спуститься на этаж охраны, но ему не дали. Только когда за избранными закрылся тяжелый люк герма двери и Трегубов лично заблокировал тугой запорный штурвал, только тогда полковник позволил себе вздохнуть с облегчением. Если бы до Воронова дошло, что поверхность практически безопасна, Власти полковника пришел бы конец. Трегубов не раз обращал внимание на то, как сильно тоскует по поверхности старший лейтенант. При первой возможности он ушел бы сам и увел бы своих людей, а без защиты касты воинов, думающим давно бы вспороли животы. Этого Трегубов допустить, но ну, никак не мог. Полковник не мог отказаться от своей призрачной, эфемерной власти, вкус которой так сладок. И пусть власть это была мала в масштабах убежища, но его это абсолютно устраивало. Когда ему доложили, что кто-то бешено колотит в герму с наружной стороны, он лично отправился в выходной тамбур, чтобы исключить малейшую вероятность распространения ненужной ему информации. Выслушав испуганного бойца, лопочащего про нападение на группу, полковник хладнокровно выстрелил из пистолета ему в голову. Теперь многое становилось на свои места. Еще, когда он отправлял наверх первых ремонтников, он четко решил для себя, что назад пускать их не будет. И приготовился прочитать личному составу несколько лекций на тему лучевой болезни и мутаций, вызываемых воздействием радиации. Ему очень не хотелось, чтобы кто-нибудь жалился над бедным облученным и впустил того назад в убежище, раскрыв тайну полковника, однако, к его удивлению, Никто не ломился в запертую гермодверь, не стонал и не плакал по ночам у вентиляционных отдушин. Ему это было только на руку. И Трегубов ни на секунду не задумался над тем, что же с ним случилось. Он даже закрывал глаза на то, что многие из них тащили с собой на поверхность усиленный паек и зажиленный спирт. Пикники там устраивать собирались, что ли? Сегодня же в этом деле проявилась некоторая ясность. Этот сумасшедший, которого видел боец, Скорее всего, именно он позаботился о солдатиках, бродивших по зимнему лесу. Почему полковник так думал? Да потому что до ближайшего населенного пункта было свыше 80 километров, и ни один человек, будь он даже трижды безумным, в сторону прямо противоположную возможным остаткам цивилизации. Значит, тот, кто здесь бродит, находится в лесу с самого удара». У Трегубова была гипотеза, кто именно это мог быть. Не так далеко от запасного выхода, того самого, через который он и отправлял наружу свои ремонтные партии, находилась заимка, где жил местный лесничий. Если лесник не полный идиот и имел хотя бы минимальные навыки выживания в лесу, у него были шансы прожить бирюком все эти годы. А солдат зачем мочил? Да от скуки. По крайней мере, Трегубов вполне допускал такое толкование поступков отшельника. Но, как бы то ни было, от ретивого лесника не мешало бы избавиться. Если он с обычным ружьем умедрился спецназовца завалить, то что стукнет ему в голову сейчас, когда к нему перекочевало все вооружение Степанова, одному богу известно. Да и свои проблемы заодно порешать можно. Трегубов уже давно задумывался. Как бы по тихой воде избавиться от невмеру впечатлительного родственничка. Но удобный случай все никак не представлялся. Теперь же одним махом можно избавиться от всех проблем. Помимо Воронова, во всем убежище лишь два человека не признали нерушимую власть Трегубова. Ну, вернее, до этого их было трое. Но Степанов уже кормит в лесу падальщиков. Два сержанта ВВ, презревшие сытую жизнь обеспеченной касты, Практически живущие в спортзале и всячески вступающиеся за рабов – вот еще два персонажа, избавившись от которых Трегубов вздохнет намного свободнее. Весь остальной личный состав спецназа ВВ давно и прочно смирился с положением дел, обрюзг и растолстел от безмерной жрачки, а практически неистощимые запасы спирта сделали из них самых настоящих алкоголиков. И пусть только кто-то попробует лишить их этого рая. Да они ему глотку перегрызут. Все, что нужно полковнику, это отправить всех троих навести порядок вокруг базы. Даже если безумный лесник не справится с троицей отлично подготовленных бойцов, назад их никто пускать не будет. Трегубов объявит их заговорщиками, планирующими погубить убежище. И все будет в ажуре. Осталось только подумать, под каким соусом подать это своим верноподданным. Но этим он займется позже. Сейчас ему нужно правильно и красиво поставить задачу старшему лейтенанту. Значит так, парни. Тарас собрал своих бойцов в спортзале этажа охраны. «Нам поставлена практически невыполнимая, но чертовски интересная задача. Кто-то убивает наших ремонтников на поверхности. Нам необходимо выяснить, кто это, и ликвидировать опасность». «На поверхности?» Но удивлению сержантов не было границ. Андреев, обладатель огромных голубых глаз, из-за которых к нему сразу же прилип трогательный и абсолютно невоинственный позывной «Бэмби», пялился на своего командира, как будто тот сказал, что никакой войны не было, а все эти годы проходили секретные учения. Реакция второго сержанта, Рязанцева, была спокойнее. Дима Рязанцев вообще славился своей невозмутимостью. «На поверхность? Так на поверхность. что там?» Андрей справился со своим удивлением и смог, наконец, задать осмысленный вопрос. «Но ведь на поверхности невозможно выжить!» Там же такой уровень радиации, что и часа нельзя пробыть. И мороз, минус пятьдесят четыре. И темно. Мы сами...» Сержант поперхнулся и замолчал. Короче, за несколько последних месяцев на поверхности произошли внушительные изменения. В лучшую сторону. Но это строго между нами. Ни одна живая душа об этом знать не должна. Полковник не хочет, чтобы об этом узнали раньше времени. Не хочет обнадеживать людей. На сегодняшний день, наевшись антирадов, ОЗК можно пробыть на поверхности около трех часов. Без особого вреда для здоровья. За три часа мы должны выяснить, кто нам противостоит, и ликвидировать угрозу. А кто нам может противостоять, если ты говоришь, что больше трех часов там не протянуть? И это сейчас. Раньше же вообще было нос не высунуть. Ну, во-первых... Три часа – это с нашим уровнем экипировки. И препараты бывают поинтереснее, и костюмы, не только ОЗК существуют. Во-вторых, полковник выдвинул одну очень интересную гипотезу. Кто-то из обитавших неподалеку людей мог измениться под действием радиации и перестать ее бояться. Ведь наша часть – не единственное обитаемое место в здешних краях. Есть и ИТУ, и метеорологические станции, затерянные в тайге, Да тех же лесников взять. Здесь несколько лесничеств имеется. И мы на границе с одним из них находимся. Есть подозрение, что изменившийся лесник и орудует. Как бы то ни было, исходим из худшего варианта. Противник разумен. Его вооружение – трофеи, снятые со Степанова. Бойцы потупились. Весть о погибших быстро пронеслась по убежищу. Однако нигде не было такой реакции на печальное известие, как на этаже охраны особенно среди последних, не опустившихся бойцов. И, вполне возможно, из-за воздействия радиации он быстрее и сильнее нас. Выходим завтра с утра, прочесываем окрестности, находим и зачищаем чужака или чужаков. Ни в коем случае не забываем, что их может быть несколько. Задача ясна? Так точно. В две глотки зычно гаркнули сержанты. Отлично. Завтра в шесть сбор здесь же. «Получаем оружие, экип, медикаменты и выходим. Разойтись!» И вот сейчас Тарас в бинокле наблюдал место предстоящих боевых действий. Сомнений в том, что виновником гибели солдат убежища являлся спятивший лесник, не оставалось. Найденная неподалеку яма с останками, среди которых валялись клочья окровавленного камуфляжа и протоптанная тропинка, ведущая от ямы к заимке лесника, служили тому доказательствами. Единственное, что непонятно было Воронову, для чего тому это нужно было. Ведь, окажись Тарас в подобной ситуации и встретить он людей после 20 лет одиночества, да он бы им на шею кинулся и расцеловал бы. Видимо, действительно, мозг лесника претерпел значительные изменения под воздействием радиации, и человеческого в нем осталось мало. Старший лейтенант снова сосредоточился на предстоящем задании. Если честно, он ожидал, что все будет намного проще. Но вот никак не думал он, что на месте хлипкого забора, который нарисовало ему воображение, окажется высоченный частокол. Толстые бревна высотой по 4 метра были плотно подогнаны одно к одному и заканчивались заостренными верхушками. И думать было нечего штурмовать такую преграду, будучи облаченными в стесняющую движение химзу. А снять ее означало сократить и без того малое время нахождения на поверхности. Воронов еще раз с досадой вспомнил испорченные радиометры. Был бы у них на руках хоть один исправный счетчик. Но, к сожалению, вся партия, которой комплектовалось хранилище, оказалась безнадежно испорченной. Заводской брак или неосторожность доставлявших запасы неизвестно, но факт оставался фактом. Разумеется, Тарасу и в голову не могло прийти, что это – плод усилий властолюбивого полковника. Предусмотрительный Трегубов, опасаясь, что кто-либо узнает истинное положение дел на поверхности, долго и вдумчиво приводил приборы в негодность. Андреев, отправленный на разведку, вернулся и знаками показал, что заимка со всех сторон представляет собой сплошное укрепление. Бревна для забора предприимчивый лесник заготавливал здесь же, не отходя от кассы, так сказать. Поэтому местность вокруг забора представляла собой отлично просматриваемое, а значит и простреливаемое пространство, усеянное торчащими из земли пеньками. Единственным проходом являлись крепкие ворота, сложенные из тех же бревен. В них еще виднелась калитка, сбитая из толстых досок. Ну что же, видимо, придется идти через парадный вход. Скорее всего, калитка на засове. Но вся эта фортификация явно не от людей придумывалась. Так что сбросить засов труда не составит. Знаками Воронов разъяснил бойцам свой план. Как таковой он отсутствовал. Тарас с Андреевым выдвигаются к воротам. Рязанцев остается их страховать. Вооружение Рязанцева легко позволяло это делать на расстоянии до 400 метров. Поэтому Дима со своим винторезом облюбовал себе рухнувшую сосну наклонно лежащую на стволе соседнего дерева. С высоты снайпер открывался отличный вид на двор заимки. С трудом забравшись по скользкому стволу, Рязанцев расположился между сучьев, поерзал, поудобнее устраиваясь в неуклюжем языка и приник к окуляру прицела. Воронов и Андреев, прикрывая друг друга, на полусогнутых двинулись к воротам. Захар уже успел основательно продрогнуть, когда наконец услышал тихое поскрипывание снега. Поспешно засунув термос с травяным настоем обратно в рюкзак, лесник прижался к земле и затаил дыхание. По тропинке, тихо, стараясь не шуметь, водя стволами по сторонам и контролируя сектора, двигались три фигуры. Необычное, незнакомое Захару вооружение. Плащи ОЗК с натянутыми на свиные рейлы противогазов капюшонами. Небольшие рюкзаки-суточники за плечами. Движения плавные, отработанные. Видно, что спецы. Да. Вот только какого хрена они в резине топреют Пожалуй, не будь на бойцах громоздкой химзы, Захар бы не рискнул с ними связываться. Тихонечко прополз бы в другую сторону, раскопал бы замаскированные в снегу салазки с припасами и дернул бы в сторону города. Нехай красавчики с оставленными сюрпризами ближе знакомятся. Ага. Но сейчас... Подметив пусть редкие, но лишние движения и неловкие позы, принимаемые бойцами время от времени, в нем крепла уверенность, что зачистить перед уходом тылы не такая уж и непосильная задача. Да, перед ним бесспорно профессионалы, но, во-первых, громоздкие костюмы ОЗК явно не были привычны для бойцов, а это уже минус к их боевым навыкам. Во-вторых, мужики ощутимо нервничают. Это ощущалось в каждом их движении. Казалось, что-то их тяготит. Им не втерпешь закончить со своим делом и свалить. Даже те, что попадались Захару ранее, были пораскованнее. Эти же вели себя так, будто каждую секунду им угрожает смертельная опасность. Нервозность движений выдавала их с головой. Чего бояться, непонятно. Однако их страх Захару был только на руку. Подобравшись к началу вырубки, фигуры опустились в снег, будто совещаясь о чем-то. Да, скорее всего, так оно и было. Один из прорезиненных, видимо, старший, показал что-то жестами своим подчиненным, один из которых сразу же отвалил в сторону и по широкой дуге отправился в обход заимки. Захар напрягся было, но, глядя, как двое других по очереди разглядывают его дом в бинокль, успокоился – Третьего, видимо, отправили разведать, что там, с другой стороны дома. И пока он не вернется, активных действий не предвидится. Зевнув, Захар покопался в боковом кармане рюкзака. Достал оттуда полоску вяленого мяса и, засунув ее в рот, со скучающим видом приготовился к длительному ожиданию. Вчера он решил таки уходить. Небольшой рюкзак, снятый с рэмбы, как он окрестил для себя необычного бойца, набил всем необходимым. Термос с настоем трав, который вот уже несколько лет с успехом заменял ему чай, длинные полоски вяленой зайчатины, допотопный радиометр, прихватизированный в одной из былых вылазок в городок из кабинета ГО местной школы, коробку с самолично переснаряженными когда-то патронами, тестовой, так сказать, партией, испробовать которой он так и не решился а потом и вовсе забыл про них, а сейчас нашел и порадовался. Вчера он долго думал, что делать с образовавшимися двумя единицами длины ствола. Таскать и ружье, и калаш желания не возникало. Запутаешься еще в ремнях в критический момент и пишите письма. Поэтому после некоторых раздумий и колебаний Тос лишился приклада и половины ствола и превратился в самый настоящий обрез идеальные оружие ближнего боя. И мощные, и особых снайперских навыков от стрелка не требуют. Заряжай хоть дробью, хоть картечью, и поли не целись. После некоторой возни с ножом, иглой и частью ремней с разгрузки рембы Захар своял не особо эстетичную, но очень даже функциональную кобуру для обреза. Выглядит страшновато, зато отлично крепится к ноге. И движению не мешает, и выпасть не выпадет, а достать – дело одной секунды. Калашников, который выглядел незнакомым, при ближайшем рассмотрении оказался точно таким же, как тот, который Захар столько раз собирал и разбирал на уроках ДПЮ и позже в армии. Нормативно скорость он сейчас, конечно, не сдаст, но и запустить оружие не запустит. Это хорошо. Нож, снятый с того же поставщика подарков, Захару глянулся тоже. Прямой, в меру длинный, обоюдоострый, с серейторной заточкой ближе к рукояти. Он ложился в руку идеальным орудием убийства. Даже не раздумывая, Захар сменил свой старый охотничий нож на это чудо. Бинокль, сверток с вяленым мясом, две фляги, одна со спиртом, другая с водой, импровизированная аптечка. Все. Больше в этот рюкзак класть что-либо смысла нет. Разве что лесник с сомнением покосился на лежавший на столе пистолет. Раньше Захар таких не видел. Вроде и тот же Макаров, но как-то поменьше размерами. Что означает надпись ПБ, Захар дотумкал только когда нашел в кармашке кобуры стальную трубу глушителя. Бесшумный, значит. Ага. К пистолету было два магазина, помимо того, которым он был уже снаряжен. К автомату целых четыре. Подумав, Захар решил, что столько железа таскать на себе резона нет. И убрал пистолет вместе с кобурой, глушителем и магазинами в рюкзак. Все. Теперь точно все. На очереди припасы. Для них большой туристический рюкзак. Тащить его на себе не придется, он на санках поедет. В него все то, без чего не обойтись в дальнем походе. Почему в дальнем? Да потому что в городке оставаться тоже бессмысленно, наверное. Город, да, однозначно, но только как промежуточная цель путешествия. Куда идти дальше, он решит по дороге. Даже без предостережения, полученного во сне, Захара уже начинала захлёстывать раздражение от сидения на одном месте. Сначала, когда была жива семья, он считал, что так будет лучше. Потом ему было все равно. Сейчас же, когда жуткий рубец в душе ныл все тише, он начинал ловить себя на мысли, что сидеть посреди заснеженной тайги становится откровенно скучно. Опять же, что-то людно тут в последнее время становится. Припасы на исходе. В рейд за 80 километров пешим строем не выдвинешься. А вот если с концами? В большой рюкзак отправилась двухместная туристическая палатка, примус, спиртовка. Подумав, Захар решил не тащить ни порох, ни дробь, ни форму для отливки. Все необходимое наверняка сохранилось в городе. Так что лучше запастись едой, бумагой для розжига костров, да теплыми вещами, еще не поеденными молью. Одежду он в городе тоже найдет. Вот только туда еще дойти надо. Припасов ему хватит точно, а вот замерзнуть нехорошо. Уже почти укомплектовав рюкзак, Захар вдруг в сердцах швырнул его на пол. Да какого хрена, в конце концов? Почему он должен бежать из собственного дома? Бежать, даже не попытавшись дать отпор? Да он все равно собирался уйти. Но одно дело уйти добровольно, и совсем другое бежать, подобно загнанному животному. Да еще и оставить здесь все то, что он с таким трудом нажил. Относительно безопасный, уютный дом, припасы, приспособления для выживания. И кому-то все это достанется даром? Ну нет. По крайней мере, несколько сюрпризов гостям он оставит. А там поглядим. Может, еще и самих гостей потрепать получится. Взгляд упал на лежащий отдельно гранатный подсумок, снятый с трофейной разгрузки. Хищно оскалившись, Захар достал одну из гранат, ребристую Эвку и ухмыльнулся, глядя на нее. Под чулками у ЗК похрустывал снег. Сосредоточенно водя стволом вала из стороны в сторону, Тарас старался контролировать сектора изредка поглядывая на спину идущего впереди напарника, но то и дело отвлекался на собственные мысли. Кошмарная поверхность оказалась мифом. Перед выходом полковник отчасти открыл карты перед родственником. Рассказал ему, что уже несколько месяцев фиксирует улучшение, что он подумывает о переселении из подземелья, и только ужасная радиация тому помехой. Сейчас Тарас сомневался в этих словах. Лес выглядел точно так же, как и 8 лет назад. Деревья не казались искореженными радиацией, как ему представлялось. Так ли она велика? С другой стороны, полковнику нет смысла врать. Он точно так же, как и другие, тяготится подземным заключением. Вот только тяготится ли? Если здраво рассудить, то у Трегубова в убежище вполне комфортная жизнь и абсолютная власть». Мог ли он кормить личный состав страшными историями только для того, чтобы эту власть удержать? Ответ – мог. Ему это выгодно. Тарас не сомневался ни минуты. Окажись жизнь на поверхности возможной, весь его взвод покинул бы убежище и отправился на поиски уцелевших. В конце концов, не так уж тут и далеко до цивилизации. В городке, что неподалеку, Вполне можно привести в рабочее состояние какую-нибудь технику. Те же снегоходы. И на них двинуться дальше. А без преданной охраны царствует Трегубова конец. Его тем же свиньям искормили бы. По крайней мере, несколько лет назад. Сейчас Воронов уже не был уверен, что его бойцы последовали бы за своим командиром. Слишком уж вольготную жизнь им предоставил полковник. Придется жестко поговорить с родственничком по возвращении. «Но это потом. А сейчас?» В размышлениях Тарас и не заметил, как он добрался до ворот. «Твою ж мать! А если бы опасность? Так и проморгал бы!» «Хорошо, спину резанцев страхует!» Идущий впереди Бэмби поднял вверх сжатый кулак. «Стоп!» Они вплотную подошли к калитке. Показав жестом, мол, «Страхуй!» Андреев извлек нож и теперь старался поддеть засов. Через какое-то время ему это удалось – Доска, запиравшая вход, выскользнула из креплений и мягко упала в снег. Взяв оружие на изготовку, Андреев ногой толкнул дверь, и они увалились во двор. Захар видел, как отправленный на разведку боец вернулся и жестами объяснял что-то своему командиру. Тот ответил такой же серией коротких рубленых движений после чего третий яка, вооруженный, судя по массивной оптике, чем-то снайперским, полез на поваленное дерево. Дерево при этом качалось, с его веток ссыпался вниз снег. Захар аж покачал головой. «Ну вот, как дети малые, ей-богу! Будь они без презервативов резиновых, их бы не увидеть, не услышать. А так, как медведи неуклюжие, чест слово, И чего они их понапяливали?» Дождавшись, пока товарищ обосновится в своем гнезде, командир вместе со вторым бойцом направился к воротам. Ну да, этот вон на дерево еле влез. И как бы они забор его штурмовали, вот смеху-то. Но командир у них не совсем тупой. Понимает, что с такими раскладами путь у них один, через калитку. Ну, давайте, хлопцы, удачи. А мы пока с вашим другом погутарим. Захар, стараясь не шуметь, вылез с сугроба, в котором прятался, и направился к поваленному дереву. В руках он сжимал трофейный ПБ с новинченной трубой глушителя. Пусть он не самый меткий Робин Гуд в этом Шервуде, но с четырех-пяти метров не промахнется. Бойцы уже достигли ворот и копались возле них. «Может, взорвать?» — додумаются. Он подавил смешок. «Не, вон скинули засов чем-то. Во двор входят». Захар немного ускорился и вскоре уже стоял под деревом, на котором восседал мало что слышащий подрезинный снайпер. Захар поднял пистолет в вытянутых руках и тщательно прицелился. Черт! Толстые ветки, усыпанные густыми иглами, мешали выстрелить, частично закрывая голову бойца. А стрелять в корпус Захар не решался, справедливо опасаясь бронежилета, поддетого под химзу. Ну, что ж... «Не получается так, придется по старинке». Присев под деревом, лесник осмотрел ствол. Ну, так и есть. Он же сам это дерево и срубил когда-то. Он тогда чистокол заканчивал и увлекся немного. Бревен уже хватало, и ему было лениво тащить во двор и очищать от веток такую бандуру. Бросил тогда, как было, и, глядишь ты, сейчас это ему сыграло на руку. Ствол лежал на пеньке и держался на честном слове и куске коры. С другой-то стороны дерево надежно фиксировалось за счет собственного веса и раскидистых ветвей, а вот с этой... Засунув пистолет за пояс, Захар достал новый нож, сделал пару шагов в сторону и, склонив голову на бок, стал чего-то ожидать. Звуки отлично разносились по безмолвному зимнему лесу. И в тот момент, когда со стороны заимки послышался металлический ляск, треск, будто сломали сухую ветку, издавленные мычания в противогазе, видимо, означавшие дикие крики боли, он сделал два быстрых шага, чтобы ломочи ударил подошвой берцев основание ствола дерева. Хрустнула, ломаясь, узкая полоска коры, ствол соскочил с пенька, и шаткой конструкция обрушилась вниз, увлекая за собой обосновавшегося на дереве человека. Дима Рязанцев был невозмутимой личностью. По крайней мере, так считали окружающие. Он оставался невозмутимым, когда его в школе пинали сверстники. Он не плакал, не жаловался ни учителям, ни родителям. Он просто пошел и записался в секцию боевого карате. Через пару лет, все с той же невозмутимостью, он отвечал ударом на удар, ломая носы обидчикам. Спокойно и хладнокровно смотрел в глаза родителям, обиженных, когда те, брызжа слюной, доказывали, что малолетнего хулигана надо изолировать от общества. Спокойно поступил в институт, неплохо учился, защищал честь родной Альма-Матер на районных и областных соревнованиях. А потом влюбился. Отчаянно и бесшабашно. В самую красивую девочку на потоке. Она в него влюбилась тоже. Одна беда. Она встречалась с непростым парнем. Тот – Сынок то ли криминального авторитета, то ли удачливого бизнесмена, что по сути одно и то же, не пожелал мириться с таким раскладом вещей, забил стрелку обидчику, на который приехал с друзьями и травматическим оружием. Вполне предсказуемо и сам баловень судьбы и его друзья-подельники отправились в больницу, а против Димы попытались возбудить уголовное дело по факту тяжких телесных повреждений. Над выбором служить или сидеть Дима думал недолго. Таким образом, спортсмен и отличник Рязанцев вместо пятого курса отправился в армию. Здесь-то парень и нашел себя. Здесь все было проще, чем на гражданке. Да, и здесь плелись интриги, а высокие чины схлестывались в партере под коверной борьбы. Но спецуры это все, по большому счету, не касалось. Спецназ ВВ был настоящим боевым братством где каждый готов был подставить другу плечо. Здесь все было ясно. Вот свои, а там враги. Или ты его, или он тебя. Не раздумывая, после срочки Дима остался служить по контракту. Лагерь спецназа стал его новым домом. И даже горы вокруг не пугали, а завораживали его. Одна из операций закончилась полным провалом. Ее тупо слили, продав информацию о готовящемся ударе к командованию боевиков. Той ночью с задания вернулся только он. Все его товарищи остались лежать там, у незнакомого поселка, на безымянной высоте, как поется в песне. После тяжелого ранения Рязанцева хотели комиссовать, но он воспротивился. На него смотрели как на идиота, однако ходатайство решили таки удовлетворить. Только перевели его на участок, мягко говоря, потише. Так сержант Рязанцев оказался здесь, посреди тайги. Здесь и не пахло боевым братством. Здесь вообще ничем не пахло. Лютые морозы, сугробы и заснеженный лес наводили тоску, а перспектива заступать на дежурство по такому холоду вгоняла в уныние. И народ здесь подобрался, как бы помягче так сказать, гниловатый. Сюда слали тех, кто имел волосатую лапу на гражданке и не торопился проливать свою кровь там, где пачками гибли вчерашние студенты. Лучше здесь померзнуть, но хоть в живых остаться. Примерно так рассуждали здешние псевдоспецназеры. Кроме самого Рязанцева, из боевых здесь был только командир взвода охраны, Воронов. Его зам, Степанов, да Балагур и Бесельчак Андреев. Остальные, так, серединка наполовинку. До удара сержант старался по возможности вообще ни с кем не контачить. После... Так уже не получалось. Нравы, воцарившиеся в убежище после удара, пугали и отталкивали его. Но сделать он ничего не мог. Тут-то и стало понятно, кто из товарищей по оружию тварь дрожащая, а кто право имеет. Большая часть бойцов охраны с радостью переместилась под крыло Тригубова. Дима остался наблюдать в стороне. Вскоре выяснилось, что нормальных мужиков во взводе, кроме него, всего трое. Все те же, боевые. Хотя командир и приходился каким-то родственникам полковнику, однако далеко не все его взгляды он разделял. Наверняка, если бы не плачевное положение дел на поверхности, Воронов кликнул бы сочувствующих и ушел из убежища. Однако идти было некуда. Оставалось только смириться. Задание полковника Рязанцев воспринимал как манну небесную. «Наконец-то! Стряхнуть с себя пыль!» Снова побыть на поверхности, которую уже и не чаялось увидеть. А главное, снова ощутить тот азарт охоты. Охоты на самого опасного и умного хищника. На человека. И даже если ему не суждено вернуться с этого выхода, даже тогда это будет лучше, чем овощем гнить в этом погребе. Сейчас Дима сидел, вжав на глазник оптики в окуляр противогаза. И изо всех сил старался не отвлекаться на посторонние мысли. От него сейчас, возможно, зависели жизни двух товарищей, и он не собирался подставлять их из-за какой-то ерунды. В ОЗК было жарко, нестерпимо чесалась кожа под толстой резиной, окуляры противогаза запотевали, сбивая прицел. Еще резина капюшона очень глушила звук, иначе Рязанцев обязательно услышал бы, как из сугроба позади него выбралось нечто среднее между лешим и партизаном времен Второй мировой и, держа в согнутых руках пистолет с глушителем, зашагала прямо к его засидке. Все внимание спецназовца было обращено на двор, в который зашли парни. Зашли, и на мгновение исчезли из поля зрения. Именно в этот момент дерево тряхнуло, и он вдруг почувствовал, что теряет равновесие. Он попытался выправиться, но все его убежище пришло в движение. Застигнутый врасплох боец падал спиной вперед, запутавшись в еловых ветвях широким плащом костюма химической защиты. Вот он почувствовал сильный удар о землю и попробовал рвануться вперед, но перед его лицом возникла отталкивающая, покрытая шрамами рожа, до самых глаз заросшая бородой. Рожа подмигнула ему, широко улыбнувшись плотоядной ухмылкой. А потом он почувствовал острую боль в шее. Грудь залила чем-то горячим, а через мгновение... Его сознание померкло. Прошло всего несколько мгновений с того момента, как Засов повалился в снег. Воронов не успел еще полностью оказаться во дворе, как из-под ноги шагнувшего в полуприседе вперед Андреева взметнулась снежная пыль. Послышался металлический ляск, и вслед за ним ужасный крик боли, который поставил бы на уши всю округу, если бы не противогаз. Во все стороны брызнули тугие струйки крови. А Бэмби завалился на бок и пытался руками разжать огромный медвежий капкан. Окровавленный обрубок ноги держался лишь на лохмотьях резины озыка, да и на нескольких лоскутах кожи ниже колена. Кровь хлистала, не останавливаясь. Тарас сделал шаг вперед, намереваясь помочь товарищу. Одна рука его уже достала из узких ножен длинный боевой нож, а вторая, нырнув за пазуху, выдернула из-под липучки на рукавного кармана ИПП. Мысли неслись быстрее курьерского поезда. Промедол, двойную, нет, тройную дозу. Следом противорадиационный комплекс и закрыть ногу остатками языка. Может, еще не поздно. К черту эту миссию. Нужно Бэмби добаться живым дотащить. «Хотя бы этот урод стрелять сейчас не стал, а то оба здесь ляжем!» Скакало в голове, а руки тянулись к лежащему на грязно-кровавом снегу сержанту. Андреев, видя это, лихорадочно выкатил глаза и замотал головой. «Вот благородный же! Боится, как бы меня не достали из-за того, что я тут с ним валандуюсь. Ну, ничего, сейчас все будет хорошо!» Он присел на колени и уже примерился сделать первый надрез, когда услышал сдавленный стон. «Командир! Командир, вали отсюда! Мне все равно, вилы! Уходи!» Тарас вскинулся. Андреев, не в состоянии докричаться до начальства сквозь противогаз, стянул его. И сейчас жадно вдыхал бодрящий воздух поверхности. «Ты! Ты зачем снял, Серега? Назад одень! Быстрее! Сейчас! Сейчас! Сейчас тебя освобожу! Назад вернемся!» Я? Я не хочу назад, старлей. Нечего мне там делать. А ты иди, а то у меня сил держать нет уже. Вырублюсь сейчас. Больно, как больно-то, сука. Что держать? Что держать, серый? Похоже, подчиненный уже бредил. Глаза Андреева уже закатывались. Но у него еще хватило сил прошептать. Граната. Тарас опустил взгляд вниз и замер. К грязному, ржавому капкану на медведя стальной проволокой была привязана граната. При срабатывании механизма Эвка встала на боевой взвод. И все это время Андреев, разглядевший двойную ловушку, терпя ужасную боль, прижимал рычаг гранаты, не давая ей взорваться и положить их обоих. Сейчас же пальцы сержанта медленно разжимались. Последним усилием Андреев скрючился в немыслимой позе, прикрывая гранату своим телом, а в его огромных, васильковых глазах уже сквозила вечность. Понимая, что сейчас произойдет, Воронов отбросил сантименты и, перескочив через тело своего бойца, кинулся к поленнице, сложенной вдоль забора. Оттолкнувшись обеими ногами, он рыбкой перелетел через кучу дров, приземлился, сгруппировавшись на другой стороне и вжался в землю. Глухое бум отдалось в землю. Следом за ним раздались еще несколько взрывов. Сдетонировали гранаты в подсумке сержанта. И по поленнице пробарабанили осколки. Воронов выглянул из-за дров, и ему стало плохо. Не выдержав, Старлей стянул противогаз и тут же его вывернуло. Он забыл о задании, забыл о сидящем в своем гнезде Рязанцеве, забыл обо всем. Перед его взором плыли васильковые глаза Бэмби. Да высокая, кряжестая фигура Степанова. Придя в себя, Воронов отшвырнул противогаз в снег и поудобнее перехватил вал. Но «Ну, держись, сволочь! Я сейчас мочить тебя буду!» Мозг заработал быстро, холодно и расчетливо. «Раз он еще жив, значит, этой твари попросту нет дома!» Никто бы не отказался от такой удобной мишени, как два бойца, валяющиеся в снегу. Значит, подождем. Только вот заходить с парадного хода мы больше не будем. Мало ли, какие сюрпризы тут еще имеются. Учитывая хитро прикрученную к капкану гранату, товарищ им попался талантливый. А рязанцев-то молодец. Выдержка у парня что надо. Наблюдать такое в прицел и не кинуться на помощь товарищам Такому можно спину доверить. Повернувшись в сторону леса, он жестами показал снайперу, чтобы тот продолжал прикрывать, и двинулся в обход постройки. Воронов даже представить не мог, что тот, кому он сейчас подавал знак, как раз в этот момент прекратил хлюпать собственной кровью, хлещущей из перерезанного горла. В последний раз дернулся и затих. Перед ним вырос сарайчик. Навесной замок на двери говорил о том, что в данный момент в нем никто скрываться не может. Тарас воздержался от проверки, помня о возможных сюрпризах, и грамотно, нарезая пирог, обогнул постройку. За домом имелась пристройка, причем, судя по глухим ставням и массивной двери, сообщаясь с домом, вряд ли кто-то стал бы так заморачиваться из-за нежилого помещения. Опять же, сарайчик и дверь хлипкая, даром, что с замком и окошки обычные, застекленные, имеются. Так что проход в дом из пристройки есть наверняка. Вот там и обоснуемся в ожидании хозяина. А потом уж и поговорим по душам. Несколько быстрых шагов, и вот он уже в тупичке, образованном с двух сторон таким же глухим забором, а с третьей – стеной пристройки. Воронов уже взялся было за дверную ручку, но вдруг что-то в периферийном зрении завладело его вниманием. Повернувшись, он увидел два заметенных снегом холмика с обледеневшими досками крестов. Подойдя ближе, он разглядел и таблички. Могилы. О как! Это кого же он так бережно здесь похоронил? Пацанов вон в яму побросал, а тут... В принципе, старший лейтенант уже догадывался, что он там увидит. Но, чтобы подтвердить свою догадку, он нагнулся вперед и стер перчаткой азыка ини с таблички посмотрел секунду-другую и перешел к следующей. Пару секунд Воронов осмысливал просчитанное, а затем его внимание привлек шорох сзади. Он резко развернулся, вскидывая автомат, но выстрелить так и не успел. Широкая совковая лопата с треском врезалась ему в голову, и мир перед глазами померк. Успокоив снайпера, Захар задумался. Уходить сейчас или понаблюдать за ситуацией? Судя по хлопку гранаты, во дворе уже тоже минус один. А если повезло, то и минус два. Наверное, стоит вернуться, посмотреть, что там. Только не через главный ход, как эти придурки. В любом случае, если кто-то там и выжил, то сейчас возможны два варианта развития событий. Первый – Один из бойцов попытается вытащить другого, если тот каким-то чудом еще жив. Второй, оставшийся в живых, засядет в доме и будет ожидать возвращения Захара. Ну, или, вернее, попытается засесть. Как бы ему залечь не пришлось. Захар усмехнулся в бороду собственной корявой шутки. Окна везде наглухо забиты ставнями, а возле каждой двери незваного гостя ожидало по сюрпризу. Да. «Пожалуй, он ничего не теряет. Надо сходить, посмотреть». Внутри по телу разливался уже знакомый азарт. Азарт охоты на человека. И даже руки начали подрагивать от возбуждения. «Не, этого нам не надо». Попытавшись вытащить из-под здорового бойца, да еще и приваленного деревом, его куцый рюкзачок, Захар плюнул и, перекинув через плечо диковинную винтовку снайпера, с которой решил разобраться позже, двинулся через вырубку. Зайдя со стороны поленницы, Захар нагнулся, пошарил рукой в снегу и откинул стопор. Целая секция забора качнулась на свежесмазанных петлях, бесшумно пропуская хозяина во двор. Прикрыв за собой потайную калитку, Захар выглянул из-за поленницы. Да уж, подразметала парня, однако. Цепочка свежих следов вела от того места, где сидел Захар, вокруг сарайчика, за дом. Рядом исходила паром на морозном воздухе лужа рвоты и валялся какой-то новомодный противогаз. Стараясь ступать след вслед, чтобы не выдать себя хрустом снега, бывший лесник направился за дом. Добравшись до угла, он аккуратно выглянул. Последний оставшийся в живых боец был цел и невредим, но, судя по лежащей на дверной ручке руке, ненадолго. «Ну, давай же, давай, милый!» Но боец не услышал его. Внимание солдата привлекли могилы, слегка запорошенные снегом. «Чего ты туда поперся? Чего ты там забыл?» Душная злоба вскипела, и Захар, на ходу прихватив прислоненную к стене лопату, которой периодически убирал снег, подкрался к бойцу. Подойдя на расстояние удара, он широко размахнулся. В этот момент, видимо, почувствовавший что-то боец, начал оборачиваться одновременно вскидывая оружие. И Захар, испугавшись, что не успеет, со всего маха заехал бойцу в голову. Раздалось гулкое бэмс, и боец, не издав ни звука, тяжело опустился в снег. Захар подскочил к двери пристройки. Аккуратно, не больше, чем на пару сантиметров, приоткрыл дверь и, срезав трофейным ножом капроновую нить импровизированной растяжки, вздохнул с облегчением. Отворил дверь заволок солдата внутрь. Ох и тяжелый же, зараза! И, устроив того на тяжелом резном стуле, доставшемся еще от прежнего хозяина, деловитый принялся вязать бездыханное тело. Закончив, он закрыл за собой дверь, водворив на место засов, и пошел в дом. В доме он поставил на не успевшую еще погаснуть печь чайник и вернулся в пристройку. Скрутив самокрутку, Захар водрузился на хромоногий табурет, Закурил и принялся ждать, когда гость очнется».